Часть первая. Введение. Загадочные карты. Глава первая. Карта сокрытого. Восьмая эскадрилья технической разведки стратегического командования ВВС США. База «Уэстовер», штат Массачусетс. 6 июля. 1960 года по вопросу о карте мира адмирала Пири Рейса. Кому? Профессору Чарльзу Хепгуду, Кинский колледж, Кин, штат Нью-Хэмпшир. Уважаемый профессор Хепгуд, Ваша просьба... Оценить некоторые особенности карты мира, составленной Пирирейсом в 1513 году, была рассмотрена нашей организацией. Предположение, что в нижней части карты изображен берег принцессы Марты, относящийся к земле королевы Мод в Антарктике, представляется нам разумным. Считаем, что это наиболее логичное и, по всей вероятности, верное истолкования карты. Географические подробности, изображаемые в нижней части карты, прекрасно согласуются с данными сейсморазведки, выполненной сквозь толщу ледяной шапки шведско-британской антарктической экспедиции в 1949 году. Это означает... Что картографическая съемка береговой линии была выполнена до оледенения. В настоящее время в этом районе толщина ледника достигает одной мили. Мы не представляем, каким образом можно согласовать данные этой карты с предполагаемым уровнем географической науки в 1513 году. Командир эскадрильи подполковник ВВС США Гарольд Ольмейер Несмотря на спокойный нейтральный язык, письмо Ольмейера представляет собой разорвавшуюся бомбу. Если съемка земли королевы мод была выполнена до того, как ее покрыли льды, значит, возраст картографии насчитывает бог знает сколько лет. Сколько же именно? Раскожее мнение состоит в том, что антарктическая ледяная шапка в ее нынешних протяженностях и виде имеет возраст в миллионы лет. При ближайшем рассмотрении это утверждение вызывает серьезные сомнения. Достаточно серьезные. Чтобы отбросить мысль, что на карте адмирала Пири Рейса «Земля королевы Мот» изображена в том виде, как она выглядела за миллионы лет до нас. Последние данные свидетельствуют, что длительный период, в течение которого земля королевы Мот и прилегающие к ней районы были свободны от льда, закончился не более шести тысяч лет назад. Это свидетельство, к которому мы вернемся в следующей главе, снимает с нас тяжелую задачу объяснить, кто или что обладал техническими возможностями картографической съемки в Антарктиде, скажем, за два миллиона лет до нашей эры, задолго до возникновения нашего биологического вида. Тем не менее, поскольку картография является сложным, и цивилизованным видом деятельности, нам придется объяснить, каким образом такая задача могла быть решена и шесть тысяч лет назад, задолго до возникновения первых цивилизаций, признаваемых официальной исторической наукой. Древние источники. Пытаясь дать такое объяснение, следует напомнить следующее основополагающие исторические и геологические сведения. Первое. Карта Пири Рейса, являющаяся подлинным документом и никоим образом не ни подделкой, изготовлена в Константинополе в 1513 году. Второе. На ней изображен западный берег Африки, южное побережье Южной Америки, и северный берег Антарктиды. Третье. перерейс не мог получить информацию о последнем регионе от современных ему исследователей, поскольку Антарктида оставалась неоткрытой до 1818 года, более 300 лет со дня, когда он нарисовал свою карту. Четвертое свободная от льда береговая кромка земли королевы мод изображенная на карте является величайшей загадкой поскольку последней датой когда ее можно было обследовать и нанести на карту является четыре тысячсяный год до нашей эры Пятое. самую раннюю дату когда такая задача могла быть решена трудно указать точно но по видимому литораль земли королевы мо оставалась некрытой подо льдами в течение как минимум девяти тысяч лет пока ее не поглотил расширяющийся ледник и шестое история неизвестна цивилизация которая имела бы возможность или потребность обследовать эту береговую линию в указанный период между тринадцатью тысячами и четырехтысячными годами до нашей эры. Иными словами, главная загадка этой карты 1513 года не столько в том, что на ней изображен континент, открытый в 1818 году, сколько в том, что там можно увидеть береговую линию континента, свободной ото льда, который скрыл ее шесть тысяч лет тому назад и закрывает до сих пор. Как можно это объяснить? Перерыс любезно дает нам ответ в заметках, написанных его рукой на полях карты. Он говорит, что не несет ответственности за первичную съемку и картографию. Напротив, он признается, что играл роль простого компилятора и копииста, а его карта базируется на большом числе карт первоисточников. Некоторые из них были начерчены современниками, включая Христофора Колумба, которые к тому времени достигли Южной Америки и Карибского архипелага. Другие же относятся к IV веку до нашей эры и более ранним периодам. Пирирейс не рискнул высказать предположение об авторстве более ранних карт. Однако в 1963 году профессор Хепгуд предложил новое и наводящее на размышления и решение этой проблемы. Он заявил, что часть карт, которыми пользовался адмирал, и в особенности те, которые, как утверждают, восходят, к IV веку до нашей эры сами основаны на более ранних источниках, а те — на еще более ранних. По его мнению, имеются неопровержимые доказательства того, что Земля была подробно картографирована до 4000 года до нашей эры неизвестной и пока не открытой цивилизацией, достигшей высокого технического уровня. Такое впечатление, заключает он, что точная информация передавалась от народа к народу. Съемка была произведена неизвестным нам народом, от которого карты попали кретянам и финикийцам, являвшимися на протяжении более тысячи лет величайшими мореходами античного мира. Существует свидетельство того, что они, карты, были собраны и изучены в Великой Александрийской библиотеке в Египте. Дальнейшая компиляция выполнялась работавшими там географами. Из Александрии, согласно Хепгуду, копии этих компиляций и некоторых карт оригиналов переместились в другие центры просвещения в том числе и в Константинополь. Когда же в 1204 году во время Четвертого Крестового Похода Константинополь был захвачен венецианцами, карты стали попадать в руки европейских моряков и искателей приключений. Большая часть этих карт относилась к Средиземному и Черному морям. Однако сохранились и карты других районов, в том числе обеих Америк, Арктики и Антарктики. Становится ясным, что древние мореходы путешествовали от полюса до полюса. Как ни покажется это невероятным, древние исследовали Антарктиду, когда ее берега были еще свободны от льда. Кроме того, ясно, что у них были... Навигационные приборы, далеко превосходившие все, чем обладали люди в античную, средневековую и новую эпохи, вплоть до второй половины XVIII века. Это обстоятельство свидетельствует в пользу гипотезы о существовании в отдаленные времена цивилизаций, которые впоследствии погибли. Если раньше ученые могли относиться к подобным гипотезам как к мифам, то теперь в нашем распоряжении свидетельства от которого просто так не отмахнуться. И оно заставляет нас вернуться к гипотезам прошлого и рассмотреть их заново и непредвзято. Несмотря на энергичную поддержку Альберта Эйнштейна и на признание президента Американского географического общества Джона Райта что Хепгуд выдвинул гипотезу, которая в Эпиета проверки, дальнейшего научного исследования этих беспрецедентно ранних карт предпринято не было. Напротив, вместо того, чтобы аплодировать Хепгуду за новый, серьезный вклад в разработку вопроса о ранних этапах развития человеческой цивилизации, большинство его высокоученых коллег, относились к его работе с глупым и необоснованным сарказмом, выбирая в качестве мишени отдельные мелочи и непроверенные факты, и избегая обсуждения основополагающих вопросов. Человек, опередивший свое время. преподавал Историю науки в кинском колледже, штат Нью-Хэмпшир, США. Он не был ни геологом, ни специалистом по истории древнего мира. Возможно, однако, что грядущие поколения запомнят его как человека, подорвавшего основополагающие принципы мировой истории, а заодно и значительной части геологии. Альберт Эйнштейн был среди первых, кто осознал это, когда решил выступить автором предисловия к книге, написанной Хепгудом в 1953 году, еще за несколько лет до того, как последний занялся исследованием карты Пири Рейса. Я часто получаю корреспонденцию от людей, которые хотят узнать мое мнение об их неопубликованных идеях. Ясно, что эти идеи очень редко имеют научную ценность. Однако первое же сообщение, полученное мной от господина Хепгуда, буквально неэлектризовало меня. Его идея оригинальна, очень проста и, если подтвердится, будет иметь огромное значение для всего, связанного с историей поверхности Земли. Эта идея, сформулированная в книге Хепгуда в 1953 году, является, по сути, глобальной геологической теорией, которая изящно объясняет, как и почему значительные участки Антарктиды оставались свободными от льда до... 4000 года до нашей эры, а также многие другие аномалии в науке о Земле, вкратце его аргументы сводятся к следующему. Первое. Антарктида не всегда была покрыта льдом и была некогда намного теплее, чем сегодня. Второе. Теплее она была, потому что в то время физически не находилась на южном полюсе, а располагалась примерно в двух тысячах миль севернее. Это выводило ее за пределы южного полярного круга и помещало в зону умеренного или холодно-умеренного климата. Третье. Континент переместился и занял свое нынешнее положение внутри полярного круга в результате так называемого СМЕЩЕНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ Этот механизм, который не следует путать с тектоникой плит или дрейфом континента, связан с периодическими движениями литосферы, внешней коры Земли, как целого, вокруг мягкого внутреннего тела, подобно тому, как могла бы перемещаться корка апельсина вокруг мякоти, если бы ослабела связь между ними. Четвертое. В процессе такого путешествия на юг Антарктида постепенно остывала, и на ней мало-помалу, но неотвратимо, нарастала в течение нескольких тысяч лет ледовая шапка, пока не приобрела нынешние очертания. Другие свидетельства этих радикальных перемен, приведены в главе 8 этой книги. Ортодоксальные геологи, однако, не склонны принимать теорию Хепгуда, хотя никому не удавалось доказать ее ложность. Она действительно вызывает ряд вопросов, самый важный из которых – какой мыслимый механизм мог бы вызвать усилие, достаточная для смещения литосферы на такое расстояние? На этот вопрос никто не может ответить лучше Эйнштейна, который так подвел итог открытию Хепгуда. В полярном регионе происходит постоянное накопление льда, который размещается вокруг полюса несимметрично. Вращение Земли, действует на эти асимметричные массы, создавая центробежный момент, который передается жесткой земной коре. Когда величина такого момента превосходит некоторое критическое значение, он вызывает перемещение земной коры относительно расположенной внутри части тела Земли. Карта Перерейса похоже, содержит удивительное подтверждение тезиса о недавнем в геологических масштабах оледенении Антарктиды вслед за внезапным смещением земной коры к югу. Более того, поскольку такая карта могла быть вычерчена не позднее 4000 года до нашей эры Ее последствия для истории человеческих цивилизаций могут оказаться сногсшибательными. Ведь принято считать, что до 4000 года до нашей эры высокоразвитых цивилизаций не существовало. С некоторым упрощением, академический подход к описанию истории человеческой цивилизации сводится к следующему. Цивилизация впервые возникла в районе благодатного полумесяца на среднем востоке. Ее развитие началось после 4000 года до нашей эры. Кульминацией этого процесса явилось возникновение около 3000 года до нашей эры первых высокоразвитых культур в Шумере и Египте а затем в долине Инда и в Китае. Примерно через 1500 лет цивилизация спонтанно и независимо возникла в обеих Америках. С 3000 года до нашей эры в Старом Свете и с 1500 года в Новом цивилизация неуклонно развивалась в направлении все более совершенных, сложных и продуктивных форм. Исходя из этого, особенно в сопоставлении с нами, все древние цивилизации и все ими созданное расценивается как довольно примитивное. Шумерские астрономы относились к небесам с ненаучным ужасом, а сооружение египетских пирамид было технологически несовершенно. Всему этому, оказывается, противоречит карта Пири рейса пирирейс и источники которыми он пользовался в свое время пирирейс был хорошо известной фигурой историчность существования которой твердо установлена адмирал военного флота атаманской турецкой империи он участвовал во многих морских сражениях середины шестнадцатого века Кроме того, он считался крупным специалистом по странам Средиземноморья и был автором известного руководства по навигации «Кутаби-Борие», которое содержало подробное описание берегов, бухт, течений, мелей, мест причаливания, заливов и проливов Эгейского и Средиземного морей. Несмотря на яркую карьеру, он впал в немилость у своих господ, и был обезглавлен в 1554 или 1555 году. Карты, которыми Пири Рейс пользовался в качестве источников для своей карты 1513 года, по всей вероятности, хранились в имперской библиотеке в Константинополе, почетным читателем который был адмирал. Эти источники, которые, возможно, сами были заимствованы или скопированы в еще более древних центрах просвещения, более не существуют, либо, во всяком случае, не обнаружены. Однако именно в этой библиотеке, в Старом дворце султанов в Константинополе, была повторно найдена в 1929 году карта Пири Рейса, нарисованная на коже газели свернутая в трубку и заброшенная на пыльную полку наследство потерянной цивилизации как признался в своем письмехепгоду ошеломленный ольмейер на карте пирирейса изображена подлетная топография Истинная форма береговой линии земли королевы Мот, скрытая ныне подо льдом. Она оставалась полностью скрытой от нас с 4000 года до нашей эры когда ее поглотил наступавший ледник, и до тех пор, пока ее снова не обнаружили, при помощи интенсивной сейсмической разведки, проведенной в 1949 году, объединенной британско-шведской исследовательской экспедиции. Если бы Пири Рейс был единственным картографом, имевшим доступ к такой аномальной информации, было бы неверно придавать слишком большое значение его карте. Вполне уместно было бы возразить. Может быть, это и важно, но, возможно, все это лишь совпадение. Однако турецкий адмирал вовсе не был единственным, кто обладал этими, казалось бы, невероятными и необъяснимыми географическими знаниями. Независимо от того, каким образом эти знания были переданы через века, бесспорно, что и другие картографы имели доступ к тем же любопытным секретам. Возможно ли? чтобы все эти картографы черпали, пусть не зная этого, из богатого научного наследия исчезнувшей цивилизации.